потом вверх по улице сен антуан до Бастилии и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сарбонны и предместья сен жермен где жили богатые люди. Сквозь чугунные решетки ворот пахло кожей карет и пудрой в париках пажей, а через высокие стены из садов переливался аромат дрока и роз и только что подстриженных кустов берючины.